Мраморный дворец. Больше всего поражает то, что такое здание, как мраморный дворец, было выстроено в XVIII веке. Конечно, оно было во многом передовым и для своего времени. Это был подлинный шедевр замечательного архитектора Антонио Ринальди. Мраморный дворец Стал первым петербургским зданием, облицованным природным камнем. Причем мрамор использовали не только для облицовки фасадов, но и для отделки внутренних залов здания. Мрамор и дал название дворцу. Дворец строился с 1768 по 85 годы. Дворец был подарком Екатерины II, ее фавориту Григорию Орлову. Подарок был сделан за активное участие Орлова в событиях 1762 года, в результате которых императрица оказалась на русском престоле. На месте мраморного дворца находился первый питейный двор на левом берегу Невы. В 1714 году Он был перестроен в почтовый двор с пристанью для двух почтовых фрегатов. Первоначально почтовый двор представлял собой небольшое мазанковое здание, но уже в следующие годы он стал деревянным и двухэтажным. При почтовом дворе работала гостиница, постояльцы которой при любой погоде выселялись при прибытии сюда царя. Кроме охраны и служителей здесь служили почтмейстер, секретарь, переводчик и три почтальона. Набережную почтового двора назвали почтовой, сейчас это дворцовая набережная. В 30 году XVIII -го века почтовый двор перевели к Исаакиевской площади на месте здания и пристани через два года построили манеж который просуществовал до пожара 37 седьмого года освобоившееся место расчистили и назвали верхней набережной площадью до 68 восьмого года место пустовало по преданию императрица сама сделала набросок будущего здания и показала его архитектору зная что проект составила екатерина Ринальди высоко оценил эту работу и тут же получил разрешение на строительство. Здание было заложено 10 октября 1769 года. фундамент здания был замурован мраморный ящик с монетами. На строительстве дворца ежедневно трудились около 100 каменщиков и от сотни до трехсот артиллерийских фузелеров. Екатерина II периодически посещала строительную площадку и лично награждала особо отличившихся работников. Огромные плиты мрамора и гранита доставляли по Неве. Их сюда начали завозить уже в первый год строительства. Кирпичные своды и стены построили на следующий год, после чего началась первичная обработка природного камня. Эта работа осуществлялась в последующие четыре года. В 1974-м приступили к отделке фасадов мраморного дворца и его внутренних помещений. Для отделки фасадов и внутренних интерьеров использовалось 32 сорта мрамора. Для облицовки привозили материал, добытый в карьерах около Ладожского и Онежского озер. А белый мрамор доставляли из Италии. Это было дешевле, чем вести его с Алтая или Урала. По завершении строительства над входом была установлена надпись «Здание благодарности». Выше была установлена башенка с часами, а по сторонам от башни две фигуры, справа верность, слева щедрость, работы скульптора Шубина. Внутренние интерьеры украшают почти 40 его работ. В 80-х годах в Восемнадцатого столетия в восточной части участка был построен служебный корпус. В нем располагались каретники и конюшни, манеж и сенные склады. На втором этаже были квартиры-прислуги. Красный канал, соединявший Неву и Мойку, был засыпан. Между зданиями была установлена решетка работы Егорова похоже на ограду летнего сада. Интересно, что для кровли были использованы медные листы, изготовленные русскими мастерами всестровецки. Их подгонка и пайка были проведены так тщательно, что крыша не знала протечек вплоть до ремонта 1931 года. По замыслу Ренальди, особенностью архитектурного решения парадной лестницы должна была стать ее художественная отделка. Внутренняя отделка должна была восприниматься как продолжение каменной отделки, начатой на фасадах здания. Сохранить сдержанность в оформлении главной дворцовой лестницы было желанием Екатерины Второй. Она хотела придать парадным покоям мужественный и строгий облик, подчеркнув принадлежность их хозяина к сильной половине человечества. Парадная лестница украшена аллегорическими скульптурами утро, день, вечер и ночь. Они символизируют детство, юность, зрелость и старость. На площадке от второго этажа до третьего скульптуры, олицетворяющие осеннее и весеннее равноденствие Все символы парадной лестницы прославляли воинскую доблесть, твердость духа и подвиги Григория Орлова. Главное помещение дома — мраморный зал, в котором расположены барельефы жертвоприношения. Барельефы были изготовлены Ринальди. Следом находились Орловский и Екатерининский залы, прославляющие деятельность братьев Орловых и Екатерины II, а также покои Григория Орлова. В картинной галерее, расположенной в юго-восточной части дома, Было представлено 206 шедевров живописи, среди них работы Рембрандта и Тициана, Рафаэля и других мастеров. В юго-западной части находились греческая и турецкая бани. На третьем этаже располагались жилые покои. Во дворце был даже зал для игры в мяч, который обустроили в корпусе по мраморному переулку. Но незадолго до окончания строительства граф Григорий Орлов умер, и Екатерина выкупила дом у его наследников. Перед смертью императрица подарила дворец внуку, великому князю Константину Павловичу. Позже дом на набережной принадлежал еще двум Константинам, второму сыну Николая I Константину Николаевичу и его внуку, Константину Константиновичу. Константин Константинович являлся президентом Российской Академии Наук и известным поэтом Серебряного века. Он писал под псевдонимом К.Р. Мраморный дворец даже называли Константиновским, несмотря на то, что в Стрельне уже был дворец с таким названием. В середине девятнадцатого века выполнялась реконструкция здания по проекту Александра Брюллова. После 1917 года здесь размещался Наркомат труда. В следующие годы – Государственная академия истории материальной культуры. С 1937-го в здании располагался Центральный музей Ленина. В результате перестроек, проводившихся для нужд музея, первоначальный вид интерьеров был утрачен. В 92-м здании было передано Русскому музею. С этого времени стали восстанавливаться интерьер и прежняя планировка помещений. Экспонаты, находящиеся сегодня во дворце, отражают роль русского искусства в мире. Здесь развернута постоянная выставка «Иностранные художники в России XVIII и XIX веков», которая рассказывает о взаимосвязи художников России и Европы известные немецкие коллекционеры супруги петр и рена людвиг в девяносто году подарили русскому музею коллекцию произведений современных художников европы америки и россии так появился музей людвига в русском музее эта экспозиция дает возможность увидеть развитие русского искусства во взаимосвязи с мировой художественной культурой экспозиция коллекция петербургских собирателей братьев ржевских представлена экспонатами, подаренными Русскому музею этими братьями. В покоях одного из последних владельцев мраморного дворца великого князя Константина Константиновича Романова развернута экспозиция «Константин Романов, поэт Серебряного века».